Глава пятая. В Калгари было множество предложений работы, что неделя в Геральт публиковали статьи о нехватке рабочей силы, о том, что в Бумтауне некому трудиться на раздаче в закусочных и драйвить полы шваброй, и даже учить детей. Я внимательно просматривала страницы газет с объявлениями о работе, посетила несколько агентств по трудоустройству. И вправду учителя требовались... Я быстро поняла, что с моей квалификацией найти место смогу без труда. Но поняла и то, что в этом случае придется каждый день стоять лицом к лицу с учениками, разговаривать с ними. Придется общаться с детьми. Пусть даже это будут подростки из старших классов. Без пяти минут студенты. Все равно они дети. Это пока что было для меня слишком тяжким испытанием. Но потом, по чистой случайности, я узнала о существовании центральной публичной библиотеки. Я на велосипеде направлялась в Оклер, чтобы попасть на дневной сеанс в тамошнем многозальном кинотеатре, а по дороге решила заскочить в китайский квартал и перекусить порции димсам. Димсам — китайские пельмени с мясом или креветками. Для этого пришлось изменить маршрут. Я свернула налево по Маклео Трейл. Трейл или тропа — типичное название многих оживленных улиц в Калгари и поехала по неприглядному кварталу, состоявшему из каких-то учреждений. Прежде я не раз уже проезжала здесь, но не обращала особого внимания на то, что за организацией находится в этих казенных домах. На этот раз я почему-то задрала голову и прочла надпись на табличке, гласившую «Центральная публичная библиотека». Я притормозила и спешилась. Здание библиотеки было сплошь бетонным, с узкими, почти тюремными окорками. О чем только думали муниципальные власти, когда принимали такой чудовищный проект? Тем не менее, я защелкнула замок на велосипедной цепи и вошла в здание. Там в вестибюле на доске объявлений висел листок. Центральной публичной библиотеке Калгари требуются младшие библиотекари. При 40-часовой рабочей неделе платить обещали по 12 долларов за час. Предпочтение отдавалось кандидатам с библиографическим образованием и опытом работы по специальности. Однако это не было обязательным условием. В настоящий момент имелось три вакансии. Резюме нужно было представить... Ниже значилось имя. Миссис Джеральдина Вудс, заведующая библиотекой. Я вошла в библиотеку и спросила, есть ли у них компьютерный зал. «Спуститесь на нижний этаж, поверните налево. Но за доступ в интернет мы берем 2 доллара в час». Я не собиралась выходить в сеть, просто хотела воспользоваться текстовым редактором и принтером. За час я составила свое резюме и написала заявление на имя миссис Вудс. Закончив, я уже готова была распечатать его, и тут мне пришла в голову простая мысль. «Как же она со мной свяжется, если у меня нет телефона?» Хотя мне по-прежнему категорически не хотелось обзаводиться этим средством коммуникации, впрочем, бесспорно удобным, было очевидно, что заявление, в котором мне указан номер телефона, вызовет вопросы и, возможно, навлечет на меня подозрение в том, что я веду странную жизнь, как уни-бомбер, кличка маньяка Теда Качински, преподавателя математики, много лет рассылавшего бомбы в письмах, которые убили трех и ранили 29 человек. Лучше уж покориться неизбежному и приобрести мобильник. Итак, я распечатала на принтере резюме и заявление, оставив пропуск для номера телефона. Потом вышла на улицу, на велосипеде доехала до китайского квартала, где сразу увидела восемь разных лавок, торгующих мобильными телефонами. Из них я выбрала одну, где всем заправлял нервозный тип лет тридцати, который дымил, как паровоз, и постоянно переругивался с кем-то по телефону. Настолько миниатюрному, что парень держал его большими указательными пальцами. Меня он ухитрялся игнорировать минут пять. Непростой трюк для лавчонки площадью чуть более шести квадратных метров. Как только я устала ждать и повернулась, чтобы выйти из магазина, он немедленно закончил свой разговор. «Стойте, стойте!» — закричал он. «Я вам подберу классный телефон по классной цене». Через полчаса, облегчив кошелек на 75 долларов, я покинула магазин с телефоном и с 20 баксами на счету. Важнее было то, что я стала обладательницей своего номера, который я вписала от руки в заявление. Я вернулась в библиотеку и передала свои бумаги дежурной на входе. Подумав про себя, наверное, прочтут мое резюме и решат, что я свихнулась. На другой же день, в половине десятого, раздался телефонный звонок. По голосу миссис Вудс, это была она, показалась мне симпатичной и энергичной. «Не могли бы вы сегодня же заглянуть в библиотеку на собеседование?» Я явилась, как мы и договорились, к трем часам. Оделась я скромно. Черная вельветовая юбка, черные колготки. Практичные туфли, джемпер с треугольным вырезом, под ним белая футболка. На миссис Вудс были бежевый брючный костюм и блузка с цветочным рисунком. Это была крупная женщина, которая, как практически все библиотекари, каких я только видела в жизни, явно испытывала определенные сложности в общении с окружающими. Тем не менее, она занимала высокую должность, следовательно, проблем с коммуникабельностью у нее было меньше, чем у ее коллег. Это я знала еще по годам, проведенным в университетской среде. На должность главного библиотекаря, как правило, назначают не просто людей с большим опытом работы. Огромную роль при выборе кандидата играет умение выдерживать взгляд собеседника. Буду откровенный, мисс Говард. Прочитав ваше резюме, я подумала, уж не имеем ли мы дело с нелегалом. Потому что, честно говоря, мне никогда не доводилось видеть, чтобы люди с вашим послужным списком претендовали на подобную должность. Потом я провела небольшое расследование и обнаружила, что вы действительно защитили диссертацию в Гарварде и являетесь автором книги по американскому натурализму. И вы в самом деле были профессором в Университете Новой Англии. Отсюда мой вопрос к вам, он очевиден. Почему вы хотите устроиться на такую низкооплачиваемую должность здесь у нас, в Калгари? Насколько подробно вы расследовали мою прошлое, миссис Вудс? Я посмотрела ссылки в гугле, разумеется. Тогда, вероятно, вам известно о моей дочери. Она встретилась со мной взглядом. Да, я читала о ней. В этом и заключается ответ на ваш вопрос, почему я здесь. Не хочу скрывать, я читала в интернете также и о покушении, совершенном вами вскоре после трагедии. Вам известны подробности этого нападения? Разумеется и в какой-то степени они вызвали у меня сочувствие. С другой стороны, вы подозреваете, что я могу быть опасна для общества? Уже нет. Я написала профессору Сандерсу в Университет Новой Англии. Он сразу же ответил, рекомендовал вас с наилучшей стороны и просил вас с ним непременно связаться. Вот она, палка о двух концах. Это мое поступление на работу. Знала же, что придется о себе рассказать, что потребуются рекомендации. И понимала, что мои коллеги там, на Востоке, сразу узнают, где я теперь обосновалась. Они, в свою очередь, сообщат об этом Кристи, хотя едва ли она до сих пор общается с Сандерсом. А уж я придумаю, как убедить его никому не давать мой адрес. Миссис Вудс продолжала. Он же посвятил меня и в подробности того несчастного случая и уверил меня, что это был срыв, связанный с тем, что вы оказались в невероятно сложных обстоятельствах. Я так вам сочувствую, я даже представить не могу, как у меня нет привычки бросаться на людей, — перебила я. Зато я люблю книги, и так много времени провела в библиотеках. Через десять минут я получила работу. Плата была 480 долларов в неделю за вычетом 27% федерального налога и да еще 10% отчислений штата Альберта. Это означало, что я стану получать в неделю 350 долларов чистыми. Меня это вполне устраивало, так как ежемесячные мои расходы составляли 1300 долларов. Хотя жалование из Университета Новой Англии продолжало поступать на мой банковский счет, профессор Сандерс, очевидно, проигнорировал мое указание прекратить это. Я приняла решение не касаться этого резерва. Я сократила расходы до минимума, но в разумных пределах, не ограничивая себя в необходимом, чтобы не чувствовать себя нищей. Наоборот, мне было даже интересно принять этот вызов самой себе и поискать, в чем можно себя урезать. Например, вместо того, чтобы проводить по часу в кафе ежедневно, я решила пару раз в неделю воздерживаться от таких выходов. Важнее для меня было то, что работа давала перспективу по 8 часов в день заниматься чем-то другим, кроме копания в собственных мыслях. Немного дипломатии, я сумею стать идеальной коллегой для остальных сотрудников, при этом вежливо, но непреклонно отклоняя любые попытки контактов, выходящих за рамки нейтрального обмена репликами о работе и погоде. А если кто-то в библиотеке вдруг проявит интерес к моему прошлому? Но никого в библиотеке мое прошлое не заинтересовало. Наоборот, все мои новые коллеги оказались дружелюбными, но весьма сдержанными. Никто не делал попыток сблизиться. Они явно старались выказать мне свое расположение, но в то же время я замечала, что они обращаются со мной бережно, как с хрупкой фарфоровой куклой, которая может разбиться от неосторожного прикосновения. После экскурсии по библиотеке, проведенной миссис Вудс, меня передали с рук на руки жилистой и сухого вида женщине, по имени Бэбс Милфорд, заведующий сектором каталогов. Мы решили, учитывая ваше образование и опыт, что вы способны на большее, чем просто перекладывание книг с полки на полку. Поэтому вас определили ко мне. Люди, как правило, считают, что каталоги — это скучища, но я не из их числа. И надеюсь, что вам эта работа тоже понравится. Бэбс была уроженкой канадских прерий. Она выросла на небольшой ферме близ соскотуна. Резкий прокуренный голос, при каждом удобном случае она устремлялась на улицу подымить, и язвительные интонации, как мне показалось, довольно точно отражали ее отношение к жизни. Ей было основательно за 50, вдова, две взрослые дочери жили в Торонто, и, насколько я могла судить, не поддерживали близких отношений с матерью. Бэбс почти не рассказывала о себе. Сведения просачивались лишь изредка, как случайные капли влаги, выступающие на бетонной балке. Все же она упомянула как-то, что брак ее был не слишком удачным, а внезапная смерть мужа от инфаркта шесть лет назад наступила как раз тогда, когда они решили развестись. Об этом Бэпс поведала мне лишь после того, как мы проработали бок о бок целых четыре месяца. Да и то не неоткровенничала, а бросила пару фраз как бы невзначай. Я тогда обновляла перечень всех изданий Абдайка, имевшихся в нашей библиотеке. И Бэпс спросила меня, не тот ли это парень, что вечно пишет о неудачных браках. За ее нарочито-простецкой речью скрывался глубокий ум и отличное знание книг. Но она поддерживала то, что я назвала про себя стилем канадских прерий, подразумевающим, что умничать неприлично, и лучше уж притвориться наивным провинциалом, чем выставлять на показ свой интеллект. Когда я подтвердила, что Абдаик действительно часто писал о супружеских неурядицах и разладе в семьях, Бэбс сдержанно улыбнулась. «Наверное, мне стоит его почитать». «Может, пойму, почему мой собственный брак не заладился». Тогда-то рассказала, что находилась на грани развода с мужем по причине его бесконечного брюзжания, когда он скоропостижно умер прямо на дороге где-то рядом с озером Луиза, возвращаясь с рыбалки с одним из своих угрюмых дружков. Это оказался единственный раз, когда мне было позволено заглянуть одним глазком во внутреннюю жизнь Бэбс Милфорд. Если не считать ее признания, что за два с лишним года ни одна из дочерей ни разу не заглянула к ней в гости. Обычно же во время работы мы вели ни к чему не обязывающую болтовню о том о сём. была помешана на политике. Она постоянно просвещала меня насчет канадских политиков. Для человека, безвылазно прожившего столько лет в консервативной Альберте, штате, который позиционировал себя как Северный Техас Канады, Она была удивительно либеральна во всех социальных вопросах. От прав женщин, особенно в том, что касалось абортов, до легализации однополых браков и даже идеи, что следовало бы разрешить продажу некоторых легких наркотиков в государственных винных магазинах. «Разумеется, я не кричу о своих взглядах на каждом углу», говорила она со своими характерными неизменно ворчливыми интонациями. «Тем более, что в Альберте каждый второй либо религиозный ханжа». Либо искренне разделяет взгляды Марии Антуанетты в отношении тех членов общества, которым меньше посчастливилась в жизни. Бэбс редко расспрашивала меня о моей жизни. Зато потрудилась заказать для библиотеки мою единственную книгу. А получив, демонстрировала ее всем сотрудникам во время перерыва на кофе и даже унесла домой почитать. «Ну, вы мозговитая», — объявила она мне через несколько дней. «Что-то я в этом неуверенно», — возразила я. Не будь вы умницей, не поступили бы в Гарвард и не написали такую книгу. Никогда не подумывали о том, чтобы вернуться к преподаванию. Ни за какие коврижки. Едва заметным кивком Бэбс дала понять, что приняла мой ответ к сведению. Только тогда мне стало окончательно ясно, что она знает. Хотя с первого дня работы в библиотеке я, разумеется, понимала, что миссис Вудс сообщила каждому о моих обстоятельствах, а сотрудники то ли сообща, то ли поодиночке, приняли решение не затрагивать при мне тем, имеющих отношение к детям. В центральной библиотеке работали около 50 человек, но я постоянно контактировала только с четырьмя из них. Кроме Бэпс, это была Ди Монтгомери, 35-летняя женщина с сильно торчащими передними зубами и излучавшая восторг по поводу всех и вся. Ди была библиографом-консультантом, и узнав, на какую тему я написала книгу, «Не поленилась сводить меня в тайник». На библиотекарском жаргоне так назывался зал, где хранились подшивки старой периодики и наиболее ценные книги. Чтобы показать полное собрание «Манса из Мэгазин», журнала, публиковавшего в начале XX века материалы, разоблачавшие злоупотребление монополий, первое издание теории праздного класса Веблина и даже несколько томиков Менкена с автографами. «Это ваш период, правильно?» — спросила Ди. «Да, точно». Я не подозревала, какие сокровища у вас хранятся. Признаюсь, я немного кривила душой. В один из первых же дней работы в библиотеке я порыскала по компьютерным каталогам и обнаружила, что здесь имеются интереснейшие источники для исследования по американскому натурализму и эре прогрессивизма, период в истории США, для которого характерна высокая политическая активность среднего класса и социальных низов, что в результате привело к значительным реформам как политическим, так и социальным. Но потом я велела себе остановиться, не проявлять слишком большого интереса к архивным материалам. Это означало бы возврат к прошлому, а возврат к прошлому означал бы... «Если задумаете написать еще одну книгу», — обратилась ко мне Ди, «это вам поможет, я уверена. Да и из других библиотек Канады можно много чего повыписывать. У нас же имеется полная база данных по писанию книг у меня в прошлом», — сказала я. «Не зарекайтесь. Но это в самом деле так. Ничего не известно. Со временем, когда все... Но ну, тут она оборвала себя на полуслове. «О, Господи, что я несу? Вечно распуская свой идиотский длинный язык. В смысле, я ведь и не знаю вас совсем, а уже даю советы. все в порядке», сказал я. «Вы меня ничем не обидели. Вы уж извините. Я только хотел помочь. Не переживайте, все нормально». С этого времени Ди изо всех сил старалась держаться подальше от этой темы. Зато вечно смущалась и конфузилась, и чистила себя за неадекватность. «Наша Ди не может прожить дня без самоедства», — говорила Рут Фаулер. «Вот потому-то муж сбежал от нее, с ее же лучшей подругой. Видно, был сыт по горло. Наслушался разговоров жены о том, какая она дура нескладная. Может, решил в конце концов, что она в чем то права, и испугался?» «Бедняга Ди». Она настоящая ас в своем деле. И, наверное, самый деликатный человек из всех, кто здесь работает. Но в том, что касается самооценки. Рут Фаулер, самая остроумная из сотрудников библиотеки, была крохотного роста не больше пяти футов, носила круглые очки без оправы и отличалась любовью к твидовым костюмам в елочку. Временами она напоминала мне персонажа английских салонных комедий 20-х годов: любимую тетушку какого-нибудь Себастьяна высыпавшую по ходу пьесы ироничными остротами и мудрыми словами. Рут заведовала отделом обслуживания, то есть заправляла на выдаче книг в абонементе и в читальном зале, а, стала быть, определяла публичное лицо библиотеки. Кроме того, именно она занималась всеми запросами на поиск информации в фондах библиотеки, организовывала школьные посещения, дни открытых дверей, читательские конференции и другие мероприятия. А еще она была единственной из знакомых мне членов коллектива, не считая Джеральдины Вудс, о ком можно было сказать, что, по крайней мере, внешне она держится вполне непринужденно. В разговорах наедине Руд давала волю своему острому язычку. А затронув тему, которой все прочие в библиотеке касаться опасались, она не стала ходить вокруг да около. Вы, возможно, уже заметили, что я здесь выполняю роль уполномоченного по улаживанию проблем. Если у кого-то личные неурядицы или претензии к другому члену коллектива, бегут ко мне, а я все стараюсь урегулировать. Поэтому буду с вами откровенна. Мисс Вудс всех поставила в известность о гибели вашей дочурки. И дело в том, что никто не знает, как при этом себя вести, потому что... черт, всё это просто ужасно. И еще потому, что люди — это же просто люди. Все боятся ляпнуть что-нибудь не то и расстроить вас. Понимаете... Всех нас ужасают трагедии других людей, поскольку напоминает нам о том, как хрупко все в нашей жизни. Одним словом, хочу, чтобы вы знали, что Ди в полном ужасе от той своей бестактности, когда она предложила вам подумать о написании следующей книги. Я ведь сказала ей, что все в порядке. Ну, а она прибежала с этим ко мне. Но Ди — это Ди. Ваш разговор дал ей лишний повод заняться самокритикой, чему она и предается вот уже несколько дней. Это ее проблема, а я просто хотела, чтобы вы знали, почему наша держится с вами несколько скованно. А еще хочу сказать, что в любой момент, если вдруг у вас случится такой день или такая неделя, словом, если вы окажетесь в беспросветном мраке и будет трудно, просто позвоните мне, и я организую для вас отпуск, насколько потребуется. Надеюсь, это не потребуется. Я не дала ей договорить. Ладно, Джейн, я благодарна за предложение. «Больше я с этим не стану приставать». «Спасибо». Немного подробнее Рут рассказала мне про Вернона Берна из музыкального сектора библиотеки, пожалуй, самого немногословного члена коллектива. «По-моему, все проблемы у него начались с имени», — улыбнулась Рут. «Я хочу сказать, что все зовут его Верн. Подумайте, каково это — идти по жизни с именем Верн Берн». Верну было основательно за 50. Худощавый и невысокого роста, он всегда одевался одинаково. темно серый пиджак, серые шерстяные брюки, темно синий галстук и до блеска начищенные башмаки из грубой кожи. Только сорочки и мелкую клеточку вносили некоторые разнообразие в его костюм. Сегодня узор мог быть в синих тонах, а на завтра сменялся зеленым. «Я подозреваю, что у него всего по три смены. Три одинаковых пиджака, трое брюк, три пары башмаков и так далее». — рассуждал Рут. — Это так похоже, наверное. Внешность для него имеет слишком мало значения. Но стоит заговорить с ним о музыке, и все преображается. Верн предпочитал стрижку армейского образца. Короткие волосы на затылке и по бокам и идеально ухоженный ежик. Наверняка он пользуется гелем и самой жесткой щеткой, какая только есть в продаже, чтобы добиться такого результата, — комментировал Рут. Мне иногда кажется, что Верн должно быть держит дома какую-нибудь птичку. Как было бы хорошо. Она садилась бы ему на голову, на эту стерню, составляла мужскую компанию. Видит бог хоть какой-нибудь товарищ ему просто необходим. А Верне было известно только то, что он закоренелый холостяк и живет один в доме, оставшемся ему от покойной матери в ближнем пригороде Калгари. «Он настолько замкнутый, настолько замкнутый!» — говорил Рут что многим кажется чудаком с серьезными тараканами в голове. Из тех типов, кому никто не доверил бы своих детей, потому что неизвестно, что у них на уме. Но я-то проработала с ним бок о бок 16 лет. И могу сказать, я этого парня просто обожаю. Да и то сказать, кто из нас без странностей. Просто у него они чуть больше заметны, чем у остальных. В ведении верно находилось собрание компакт-дисков, нот и книг по музыке собранных на третьем этаже библиотеки на площади около тысячи квадратных метров. Во время нашего первого знакомства, когда меня представляли сотрудником, он крепко стиснул мою правую руку, без тени одобряющей улыбки, потом опустил голову и уставился на носки своих сверкающих башмаков. «Очень приятно», — пробормотал он. Через неделю после этого я разыскивала отсутствующий том музыкальной энциклопедии Гроува, и вынуждена была подняться к верну в логово, термин рут. Подойдя, я увидела его сутулившегося над одним из CD-плееров, на которых клиенты могут послушать запись, прежде чем взять диск на несколько дней домой. Уши были закрыты парой больших наушников. Он сидел, прикрыв глаза, и настолько отдался в этот момент музыке, что со стороны казалось, будто он переживает некий религиозный экстаз. Заметив, что я стою рядом и наблюдаю за ним, Верн подпрыгнул на месте, словно я застал его за каким-то предосудительным занятием, и поспешно сорвал с головы наушники. Он бросил их на стол, и до меня донеслось гудение струнных, сопровождаемое мощными духовыми. Звук был очень громким. «Извините», — забормотал Верн. «Я просто...» «Что это за произведение?» «Девятая Брукнера. скерца. «То, где усилена секция медных духовых...» И тема Лендлера звучит контрапунктом к безостановочному стихийному движению? Да, совершенно верно. Он был удивлен, услышав мои слова. А вы, оказывается, разбираетесь в музыке? Немного. Чье исполнение вы слушали? «Гюнтер Ванд с берлинским филармоническим». Эта запись была сделана незадолго до смерти Ванда в 2002 году. И? Что и? Вам она нравится? О, да, конечно. Ванд чувствует сложную архитектуру симфонии, а это является абсолютным ключом к прочтению Брукнера. И в то же время у него присутствует капельмейстерский контроль в том, что касается ритма и темпа, и отказ от... Внезапно верно себя на полусловие. Вам действительно это интересно? Недоверчиво поинтересовался он. «Конечно. Но я вряд ли разделяю ваше мнение о том, что касается, в чьем же исполнении вы предпочитаете Брукнера». «Ну, у меня-то всегда были записи Караяна, но его трактовки, как мне сейчас видится, немного напоминают ковер с толстым ворсом. Идти легко, но не хватает остроты». Верн Берн нервно улыбнулся. «Точно, это Караян. Все шикарно, все прекрасно, но нет чувства. «Метафизического, я бы сказал. Слово чересчур претенциозное, конечно, совсем нет», — возразил я. «Тем более с Брукнером, где метафизика — это все». «Несколько католическая метафизика. Он, я бы сказал, был немного слишком предан своему собственному богу». Снова улыбка на лице Верно Берна. «Стало быть, вы рекомендуете экономную и без украшательств версию девятой Брукнера?» — спросил я. Верн поднял палец и обернулся к полке с надписью «В симфонии». В ней мгновенно нашел раздел Брукнера, пробежал кончиками пальцев по тесно уставленным дискам, сразу обнаружил то, что искал, и протянул мне. «Арненкорт. И тоже с берлинским. Играет на инструментах соответствующего периода нас с современным оркестровым звучанием». Уверен, вам известно, что Харнанкорт был одним из пионеров школы исполнения старинной музыки на аутентичных инструментах и добился настоящих открытий в барочном и классическом репертуаре. Его симфония Бетховена — настоящий переворот. И это лучше, чем у Джона Эллиота Гардинера, который, как мне всегда казалось, слишком любуется собой. Одним словом, послушайте и потом расскажите, что вы об этом думаете. Я принесла диск домой, уселась на стул и прослушала всю симфонию, не отрываясь. Я и раньше слушала девятую Брукнера даже на концерте в исполнении Бостонского симфонического оркестра под управлением Азавы, японского дирижера. Мы там были с Дэвидом, который характеризовал его как классического Азаву, сплошной блеской никакой глубины. Но никогда до этого дня я не слышала девятую симфонию. И что же открылось мне в этом простом, беспрекрасно, но все же очень динамичном прочтении Николауса Харненкурта? Что Брукнер писал не просто музыку, он создавал настоящие соборы, громады звука, которые подхватывают вас как водоворот и показывают вам другие, до доселе невиданные миры. Оказалось, что эта симфония — арена эпического сражения, В отличие от Малера, однако, эта битва не была противостоянием человеческой личности безжалостному шествию жизни к умиранию. Брукнер, как мне показалось, вообще говорил о чем-то нематериальном, о поиске божественного в суете повседневности, о каких-то необъятных, неземных силах, действующих во Вселенной. Слушая симфонию, я в эти мгновения всей душой желала поверить. Как хотелось бы мне знать, что Эмили сейчас где-то там, в невидимом для нас мире, что она навсегда осталась трехлетней, вечно играет в куклы, напевает свои любимые песенки, не боится оставаться одна. Потому что рай — место, где нет страха, нет одиночества, где даже те, кто был взят из жизни в таком нежном возрасте, оказываются в чудеснейших, в самых лучших яслях. А поскольку времени больше не существует, она не успеет глазом моргнуть, как пролетят 60 лет, мать, не находившая себе места от переживаний, заболеет, например, каким-нибудь ужасным раком, и произойдет встреча с любимым детятей, которого она все эти годы оплакивала. И заживут они вечно и счастливо под благодатной сенью десницы Божией. Правда, они не будут жить по-настоящему, потому что это не жизнь а небеса — место, где никогда ничего не случается. И как только люди могут покупаться на этот жалкий лепет, как смеют пытаться убедить меня в существовании столь бессмысленной концепции, в благой, но бессмысленной надежде, что этими иллюзиями можно облегчить мои страдания. Если хотите получить представление о божественном, слушайте Брукнера или Кантату Баха. Отправляйтесь в поход на высокогорный перевал, если, конечно, у вас хватает сил взирать на такую красоту. Садитесь на самолет, чтобы полюбоваться собором в Шартре. Только не надо, не надо внушать мне, что в следующей жизни я буду вечно радостно возиться со своей чудесной дочкой, когда здесь, в этой жизни, я курчусь в муках и знаю, что никогда от них не избавлюсь. В тот вечер мне пришлось напиться, чтобы заснуть. Впервые с того дня, как мне увеличили дозу мертозапина. утро я проснулась, как в тумане, подавленная и опустошенная. Вид у меня был, словно после запоя. На работе Рут спросила «Бурная ночка?». В ответ я просто кивнула, положив конец дальнейшему обсуждению этой темы. Когда я возвращала диск Верну, Он, очевидно, тоже был смущен моим видом, но ничего не сказал. Хорошая запись, заметила я, протягивая ему диск. Рад, что вам понравилось, пробурчал он, рассматривая носки своих ботинок. Я вскоре зайду, надеюсь, вы еще что-то порекомендуете. И с этими словами я вышла. Однако я не заходила в его логово недели две, поскольку боялась, что после следующего музыкального предложения верно. Окончательно слечу катушек, поскольку Верн мог решить, будто обрел сочувственного слушателя его музыковедческих монологов. Наконец, поскольку мне не хотелось чувствовать себя обязанно изображать интерес к нему, проявлять любезности. Господи, сколько же смятения было тогда в моих мыслях. Но Брукнер буквально выбил почву у меня из-под ног. Открыл в моей душе новые богатейшие залежи горя. Стоит только поверить, что ты научился справляться со своим страданием. Можешь держать его где-то на отдельной полочке. Хлоп! И оно атакует новый участок твоей души. И происходит это внезапно, безжалостно, даже если тебе удавалось отвлечься от этого надолго. На многие часы оно вдруг набрасывается из-за угла, напоминая, что эта пытка бесконечна. Боль неутолима. «Исцеления не будет». Разумеется, мне совершенно не в чем было винить, верно. Но, тем не менее, с этого дня я держалась от него на почтительном расстоянии. «Знаете...» — однажды заговорила со мной Рут, «когда я узнала всю правду о Верне-Берне... В общем, я зареклась когда-либо делать поспешные выводы. Пусть даже моих добрых намерений хватило минут на десять». Вернберн. Я, честно говоря, давно определила свое к нему отношение. Классифицировала и считала его таким персонажем Южной Готики, литературной школы США XX века. А оказалось, что я попала пальцем в небо. Промахнулась, да еще как? Наш парень преподавал музыку на Востоке, жена от него сбежала с каким-то типом из конной полиции, устроила омерзительный бракоразводный процессы и обчистила его до нитки. В это время у его дочери, ей не было и 15, диагностировали злокачественную шизофрению. Так что пришлось поместить ее в специализированное заведение, где она находится уже с конца восьмидесятых. Наш бедняга Верн запил по-черному и в результате лишился места. Ему ничего не оставалось, как вернуться в Канаду под крыло мамочки-вдовы. Но надо отдать ему должное. Переехав сюда, он полностью отказался от спиртного. Вступил в общество анонимные алкоголики и все такое. А потом нашел работу в библиотеке. Я слышала, что он был тихим, спокойным мужиком, пока все это на него не свалилось. А после этого стал уж совсем тихим. А уж когда пять лет назад у него обнаружили рак простаты... Боже милостивый. Да уж, действительно. Но с людьми всегда так. Снаружи все кажется гладенько, а копни поглубже. Там ужас, что творится. Да все мы такие. В общем, после операции, которая прошла успешно, он вроде бы, как я поняла, снова начал пить, но держит это под контролем. Хорошо хоть с материнским домом ему воздалось по справедливости. Не бог весть, что небольшой коттедж постройки 60-х. Но это не бог весть, что в Калгари все же на сегодняшний день стоит 400 или даже 500 тысяч. В общем, вот вам история, верно, Берна? И теперь вы знаете, почему меня за глаза называют штази. Потому что я знаю все обо всех. Но такова уж библиотечная работа. Надо же себя чем-то занимать, чтобы коротать время. Только знаете, я, конечно, сплетничаю, зато не злословлю. На самом деле почти все наши сотрудники мне симпатичны. Даром, что я день-деньской готова перемывать им косточки. Хотите сказать, что вам симпатично даже Марлен Такер? Поинтересовалась я. «Марлин Такер не нравится никому». Марлин Такер. Она возглавляла отдел комплектования фондов. Этот пост в нашем тесном мирке давал определенную власть, которой она беззастенчиво пользовалась, раздражая всех и каждого. Распорядительница так окрестила ее Рут. Потому что Марлин постоянно повторяла, что она в свое время сама примет оптимальное решение. Напоминаю, что без ее ведомое одобрения не будет приобретена ни одна книга из тех, которые, по вашему мнению, следовало бы иметь в собрании библиотеки. Обладательница весьма заурядной внешности, эта сорокалетняя женщина, питала пристрастие к платьям в цветочек, вышедшим из моды еще до трагического падения Лоры Эшли с лестницы. Лора Эшли, английский модельер одежды, погибла в 1985 году в результате несчастного случая. Держалась она подчеркнуто любезно и официально, будто со своими подданными. Особенно это чувствовалось всякий раз, когда она играла в распорядительницу. «Сотрудник с вашим послужным списком и такой квалификацией — прекрасное приобретение для библиотеки», — сказала мне Марлин вскоре после моего выхода на работу. «Возможно, вы могли бы что-то посоветовать мне в том, что касается пополнения нашего собрания». Спустя несколько месяцев я по ее распоряжению, просидев больше 30 часов сверхурочно, составила длинный перечень тех авторов, книг которых не доставала в библиотечных фондах. Увидев, что, по моему мнению, на наши полки предстояло поставить минимум четыре сотни томов, Марлин сразу окаменела. «Четыреста позиций!» — воскликнула она негодующим тоном, Давай понять, что я приступила свои полномочия и вышла за рамки дозволенного. «Но вы же сами просили», — парировала я. «Да, но могла ли я предположить, что вы представите такой недопустимо раздутый список?» «411 наименований» — довольно скромный запрос. «Это отнюдь не так. Если, конечно, помнить, что на приобретение ежегодно выделяется весьма скудная сумма». «Разве местные власти не добавили к нему еще 400 тысяч долларов на комплектование библиотечных фондов? Не потому ли вы и поручили мне составить этот список?» «Я действительно сочла вас наиболее компетентным сотрудником для этого задания, но, по правде говоря, первое издание полного собрания сочинений Стивена Ликака...» «Как можно? Это же безумные деньги!» Виктория есть торговец антикварными изданиями, готова уступить нам полное собрание за девять тысяч». «С какой стати Центральная библиотека Калгари должна выкладывать девять тысяч долларов на первое издание Стивена Ликака?» «По двум причинам. Во-первых, этот писатель классик, канадский Марк Твен. Я прекрасно знаю, кто такой Стивен Ликок. И во-вторых, через пять лет эти книги наверняка будут стоить вдвое дороже, так что наша инвестиция удвоится». Этот довод застал ее врасплох. «Откуда вы можете это знать?» Я навела справки через интернет и обнаружила, помимо всего прочего, что сейчас в Канаде выставлено на продажу всего четыре полных собрания Ликока 1903 года издания. Три из них принадлежат книготорговым фирмам из Торонто, которые запрашивают за них от 17 до двадцати тысяч. И отчего же хотела бы я знать, в Виктории это стоит так дёшево? Этот букинист — независимый дилер, к тому же работает в простом гараже рядом с домом, поэтому наценки и накладные расходы у него минимальные. К тому же ему самому это издание досталось при распродаже недвижимости, и он хочет поскорее сбыть его с рук. «А вы навели справки об этом дилере?» «Заслуживает ли он доверия?» «Несомненно», — ответила я, достав из ящика стола папку и передавая ее Марлен. «Просто удивительно, сколько всего можно обнаружить во всемирной паутине». А еще я попросила его прислать отсканированные списы каждого тома и даже разыскала специалиста по ликаку. Он сейчас уже на пенсии, проживающего в Виктории. Он с радостью согласился за 250 долларов взглянуть на книги, и свидетельствовать их подлинность, прежде чем мы выложим за них девять тысяч. Это его последняя цена? Если учесть, что я сбила ее с 13, да. Эта реплика тоже заставила Марлен нахмуриться. Откуда у вас такая уверенность, что в ближайшие пять лет ценности здания удвоится? Почитайте документы, которые я для вас распечатала. Особенно вот этот, из Канадской ассоциации книготорговцев-букинистов. Здесь говорится о том, насколько это редкое издание, и о том, что его цена в ближайшие десятилетия будет расти в геометрической прогрессии. Если сейчас его приобрести, благосклонность начальства библиотеки обеспечена, поверьте. Постепенно мне стала понятна одна важная черта Марлен Такер. Она недооценивала умственные способности других людей, если только нельзя было использовать их, чтобы оттенить с выгодной стороны собственную персону поэтому, когда она сказала мне, что в свое время сама примет оптимальное решение по этому вопросу, я упомянула, что торговец согласился держать для нас эту цену лишь в течение семи дней. В ответ Марлин выдавила свою обычную улыбку и процедила. «Ну хорошо, возможно, сегодня вечером я позвоню мистеру Хендерсону». Стоктон Хендерсон возглавлял попечительский совет библиотеки известный в городе юрист по корпоративным вопросам с очень высоким самомнением. К библиотеке председатель совета относился как к собственной водчине и, являясь с инспекционными проверками, шествовал из зала в зал с видом важным и властным. Не дать не взять Чарльз Фостер Кейн. Когда неделю спустя после моего разговора с Марлен Такер мы получили такие собрания ликака, Хендерсон собственной персоной зашел в библиотеку взглянуть на новое приобретение. Книги разложили в зале для заседаний правления, а миссис Вудс распорядилась, чтобы я лично встретила высокого гостя. Все на перебой рассказывали мне, что Хендерсон истинный Бэббит наших дней, за главный герой романа Синклера Льюиса. Самонадеянный, наглый, не имеющий понятия об учтивости. Тем не менее, ни я, ни миссис Вудс, ни Марлен Такер не были готовы к его первой реплике. «Значит, вы и есть та женщина из Гарварда, у которой умер ребенок? Повисла тягостная пауза. Стоктон Хендерсон это отметил. «Я сказал что-то не то?» Обратился он к Марлен Такер. «Вовсе нет», — вступила я, решив сгладить ситуацию. Все верно по обоим пунктам. Я действительно защитила диссертацию в Гарварде, а мою дочь сбила машина, и она погибла. Стоктон Хендерсон даже не моргнул, когда я обратилась к нему напрямую. В этот момент я поняла, что бестактное замечание мерзавца не случайно и не по недомыслию сорвалось у него с языка. Все было заранее просчитано и имело целью меня спровоцировать. То, что я не вышла из себя и отвечала спокойно, произвело впечатление. Коротким кивком он показал, что принял мой ответ к сведению, затем заговорил снова. Я читал и ваши исследования, и ваш доклад, посвященный приобретению Ликока. Блестящее гарвардское образование, конечно, сразу чувствуется, но я оценил и ваше чутье на выгодные сделки. Вы нащупали верное направление в том, что касается повышения ценности библиотечных фондов. Вы со мной согласны, миссис Вудс? Несомненно, Джейн проделала все просто превосходно. «А что бы вы сказали, миссис Вудс, если бы я договорился с законодательным собранием Эдмонтона о перечислении, скажем, полумиллиона долларов на расширение библиотечных фондов?» «Вы хотите сказать в дополнение к тем четыремстам тысячам, которые уже были нам перечислены?» — осведомилась Марлин Такер. «Не припомню, чтобы я интересовался вашим мнением на этот счет, миссис Такер», — отреагировал Хендерсон. Марлин Такер уставилась в пол, сразу оробев, ведь она предчувствовала, что может последовать за этим. «Миссис Вудс», — повторил Хендерсон, — «я полагаю, что полмиллиона, если разумно вложить эти деньги в приобретение редких и представляющих интерес для коллекции изданий, могли бы стать для библиотеки великолепным подспорьем». «Именно такой ответ я и надеялся услышать», — подхватил Хендерсон. «Теперь следующее. Как я понимаю, вы пишете книги и публикуетесь, мисс Говард». «Я написала всего-то одну книгу, сэр». «И все же это книга. А у нас в штате библиотеки нет больше ни одного литератора, не говоря уже об ученых степенях. Что бы вы сказали на предложение занять пост руководителя отдела комплектования фондов?» и одновременно взять на себя труд по созданию сектора редких изданий. Последовавшая за этим пауза длилась никак не меньше трех секунд. Промолчи я еще чуть дольше, и Хендерсон, наверное, списал бы меня со счетов как слабака. Но по опыту работы с финансистами я знала, что люди, подобные Хендерсону, ценят в других решимость. Они искренне верят, что окружающие видят мир в том же манихейском, свободном от сомнений, ключе что и они сами. Сомнения же ими воспринимаются однозначно, как признак безволия и слабохарактерности. «Я ответила бы положительно», — ответила я. «Прекрасно. Так тому и быть. У вас нет возражений, миссис Вудс». Джеральдина Вудс, всегда считавшая Марлен Таккера бузой, которая к тому же метила на ее место и даже не делала из этого большого секрета, изо всех сил старалась подавить торжествующую улыбку. Ни малейших, сэр. Стало быть это решено. Но, мистер Хендерсон, подала голос Марлин Такер. У нас же была договоренность, что этот отдел возглавляю я до тех пор, пока эта договоренность, миссис Такер, подразумевала, что вы будете успешно справляться со своими обязанностями. Но каковы ваши достижения на сегодняшний день? Прогресс не заметен. «Вы формально относитесь к делу, в лучшем случае поддерживая его на существующем уровне». «Я не согласна с такой оценкой и нахожу ее несправедливой», — заявила Такер. «Не сомневаюсь в этом», — заключил Хендерсон. «Но правду часто бывает трудно принять. У вас еще есть вопросы, мисс Говард?» «Что, если я составлю перечень возможных вложений, которые мы могли бы сделать для отдела редких книг? Я могла бы сделать это еще до вашего разговора с представителями властных структур. Я проведу исследование и могу представить точный план того, как оптимально распорядиться полумиллионом долларов. Также я могу предположить, как окупятся сделанные вложения». «Вот такая дальновидность мне по душе». Да, я был бы вам очень благодарен за подготовку такого документа. Недели вам на это хватит? Вполне, сэр. Ну, значит, взаимопонимание достигнуто. Начинаем писать новую главу. И все мы рассмеялись этой непритязательной шутке. Не успел Хендерсон распрощаться и выйти, как Марлен Такер повернулась к Джеральдине Вудс. Я не согласна с принятым решением и собираюсь его опротестовывать. «Если потребуется, я буду садиться, или обращусь в попечительский совет». «Пожалуйста, Марлин», — ответила Джеральдина Вудс. «Но в этом случае вам придется идти против нашего председателя, а он не выносит, когда ему прикословят. Но если вы этого хотите, поступайте, как считаете нужным, я не возражаю. Но я предвижу, что в этом случае он будет настаивать на вашем переводе на сортировку книг». Вместо приятной и несложной работы в секторе каталогов. Каталоги! Я начинала в этом секторе 23 года назад. Тогда в этом вашем возвращении к своим профессиональным истокам есть даже что-то приятное. Это еще не конец. Вы обо мне услышите, пророкотала Марлин и выскочила из комнаты. Когда она захлопнула за собой дверь, Дуральдина Вудс громко протяжно вздохнула. Как же я благодарна вам за то, что вы появились в нашей жизни и избавили нас от этой дамы. Его все этого не хотела. Я это знаю, поверьте. И Стоктон Хендерсон тоже это знает. Но вы просто потрясающе держались, когда наш председатель отпустил свое бесчеловечное замечание. К сожалению, боюсь, это его стиль. Вы забыли, что какое-то время мне довелось провести в мире бизнеса. О, я знаю, насколько вы многогранный и разносторонний человек, Джейн. Благодаря этому продвижению ваши жалования отныне 38 тысяч в год. К тому же, если мы получим от властей эти полмиллиона, я хотела бы обнародовать вашу инициативу по улучшению наших фондов. Только не упоминайте меня, пожалуйста», — попросила я. «Но для нас так важно, чтобы вы, автор книги, серьезный ученый и наша сотрудница», стали публичным лицом этого нового проекта. Простите, но я не могу. Я не соглашусь на это. Не торопитесь с ответом. Подумайте хоть пару деньков, хорошо? Я с радостью буду заниматься всей подготовкой, подбором книг, всеми переговорами и закупками и выполнять обязанности заведующей отделом комплектования фондов, только не надо заставлять меня делать это публично. Я уверена, что вы найдете достойного человека, который сможет быть лицом проекта. Когда миссис Вудс сообщила Стоктону Хендерсону о моем отказе общаться с прессой в качестве руководителя отдела комплектования, это вызвало его недовольство. Но только до тех пор, пока она не предложила ему взять это на себя и самому объявить о новой инициативе, объяснив, что библиотека сотрудничает с многочисленными экспертами по редким изданиям, которые дают рекомендации о том, как наиболее эффективно распорядиться средствами, но окончательное решение он принимает сам. Стоктону Хендерсону, человеку тщеславному и любящему покрасоваться на публике, предложение показалось привлекательным. В последующие два месяца он действительно добился от законодательного собрания выделения библиотеке еще 500 тысяч долларов на формирование нового фонда редких изданий. «Там заседают такие низколубые тупицы», — заметил Рут Фаулер, когда деньги пришли что решение о дополнительном финансировании культуры способен продавить лишь точно такой же болван, вроде Хендерсона. Мне не на что жаловаться, отвечала я, поскольку теперь вместе с этим вторым грантом у меня был почти миллион долларов, чтобы потратить их на книги. И уж я их потратила. Во-первых, я учла все рекомендации и пожелания руководителей секторов по поводу того, какие лакуны необходимо заполнить в основных фондах. В секторе художественной литературы у нас работал на полставки аспирант из университета Калгари, очень неглупый парнишка по имени Рон. Он оказался настоящим докой, когда дело коснулось выявления дыр в наших фондах. Ему я поручила заняться пополнением фонда художественной литературы, выделив на это бюджет в 50 тысяч. Рон был похож на ребенка в кондитерском магазине. Через две недели он явился с ворохом идей и предложений. Целые разделы были посвящены литературе бит-поколения, квебекским писателям, на французском и в переводах, забытым романистам Альберты, французскому направлению нового романа. Миссис Вудс приходилось отстаивать многие из этих приобретений на заседаниях попечительского совета, члены которого под влиянием разжигавших страсти писем от Марлен Такер, со мной она после понижения вообще не разговаривала, Возмущались тем, что деньги добросовестных налогоплательщиков расходуются на этих битников и франкоязычных, а также на книги, которые никто никогда не будет читать. Именно так дословно и говорилось на заседаниях. Миссис Вудс проявила дальновидность и заблаговременно побеседовала с журналистами из обеих крупных городских газет, инициировав хвалебную кампанию. В каждом из изданий появились восторженные публикации об улучшении состояния Центральной публичной библиотеки Калгари. Я, вкладив это благое дело, Попечительского совета, который поддержал инициативу пополнения фондов библиотеки такими произведениями, которые, придав собранию книг глубину и разнообразие, могут сделать ЦПБ одной из лучших библиотек Канады. Лесть пришлась по душе членам совета, А Джеральдина Вудс пригрозила миссис Такер увольнением в случае, если та будет продолжать писать свои грязные письма. Но больше всех компаний в прессе наслаждался Стоктон Хендерсон. Когда я добыла редчайшее издание «Домби и сын» Диккенса, выторговав его у книготорговца в Лондоне за 14 тысяч долларов, и подписанный экземпляр первого издания у Лиса Джеймса Джойса, издательства «Шекспир и К всего за 58 тысяч, Хендерсон пригласил в библиотеку журналистов, чтобы продемонстрировать им находки. Он поведал, что сам вышел на след этих сокровищ. Потом он, должно быть, наслаждался, читая панегирики журналистов. А те восхваляли его на все лады, восхищаясь тем, что юрист нефтяной компании оказался библиофилом и знатоком раритетов. «Боже, я чуть не подавилась, когда это прочла», — заявила на другой день Рут. «Этот парень возомнил, что он Медичи». «Не дать не взять папу-меценат, Борже провинциального канадского разлива». «Библиофил и знаток раритетов». «Да, он еще и Пьер Трюдо». Я лишь чуть улыбнулась, слушая ее. Рута-то приметила. «Как вы себя чувствуете, Джейн?» «Все прекрасно». «Уверены?» «Разумеется, уверена. С чего бы мне не быть в этом уверенной?» Это прозвучало неубедительно. Может, я почувствовала, а она знает. Вам не нужно было приходить сегодня на службу, Джейн, но я хотела прийти. Мне необходимо было прийти на работу. Ну и ладно, если так вам лучше. Какой там лучше? Как мне может быть лучше в первую годовщину смерти моего ребенка? Знаете, если вы почувствуете, что вам трудно здесь оставаться, продолжал Рут, просто идите домой и все поймут. Вот в этом вы ошибаетесь, Рут. Никто никогда не сможет этого понять. Да я этого ни от кого и не жду. А теперь, простите, мне нужно идти работать. Я заперлась в кабинете и просидела так до конца рабочего дня. Рут была права. Не следовало мне приходить сюда. Я уже давно с ужасом ждала наступления этого дня. Все говорят, что первая годовщина тяжелой утраты особенно мучительна. И не только из-за осознания того, что прошел уже целый год с тех пор, как рухнул твой мир, но и потому, что время никакой не лекарь. Итак, я заперлась в кабинете и пялилась на экран компьютера, пытаясь сосредоточиться на первом издании алой буквы. Мне удалось разыскать торговца в Кейптауне, ближе ничего не нашлось, предлагавшего один экземпляр. Но он запрашивал за облачную цену. Тридцать тысяч долларов. Теперь я пыталась выяснить рыночные цены, чтобы решить, стоит ли тратить столько денег на эту книгу. Решила, что не стоит. В глубине души прекрасно понимаешь, что эти детективные расследования — лишь хитроумная уловка, позволяющая на несколько минут отвлечься от того кошмара, который теперь, двенадцать месяцев спустя, наполняет собой каждый день и каждый час. Наконец, рабочий день подошел к концу, и в 6 часов я надела пуховик, шапку, шарф, перчатки, все, что необходимо для защиты от мороза в зимнем Калгаре, и, покинув свое убежище, вышла в темноту. Вечер был морозный, ртутный столбик опустился ниже 10 градусов, с неба сыпал снег. В кинотеатре неподалеку шли два фильма, которые я хотела посмотреть. От библиотеки туда было минут двадцать ходьбы по восьмой авеню. Я собиралась сначала заглянуть в соседний с кинотеатром бар под названием «Эскоба», метла по-испански, заказать порцию пасты, выпить пару бокалов какого-нибудь красного согревающего вина, а потом нырнуть в кинотеатр и убивать вечер, уставившись на экран в темном зале. Но, выйдя из библиотеки, я повела себя довольно странно. Я просто уселась на мостовую, прямо у входа и так сидела, не обращая внимания на ход снег, прохожих, которые поглядывали на меня, словно я сошла с ума. И они были очевидно правы. Подошел полицейский, средних лет в теплой меховой шапке с ушами, и приколотым к ней значком полиции калгари. «С вами все в порядке, мам?» Я не стала с ним разговаривать, а отвернулась и уставилась на водосточный желоб. Он присел рядом со мной на курточке. «Мэм, я задал вам вопрос. С вами все в порядке?» «Со мной уже никогда не будет все в порядке», — услышал я собственный голос. «Мэм, вы попали в аварию? Вы ранены?» Так уже было в прошлом году. «Что было, мэм, в тот вечер, когда погибла моя доченька?» Я сидела вот так же на мостовой. Что-то я не пойму. Я пришла на то место, где все случилось. И сидела на мостовой. И не могла встать, пока не приехала полиция и меня не. Мэм, могу я узнать ваше имя? Я отвернулась. И почувствовала на плече его руку в перчатке. Мэм, у вас есть при себе удостоверение личности? Я по-прежнему отказывалась посмотреть на него. Ладно, мам, я звоню в участок, чтобы вас устроили на ночь куда-нибудь в безопасное место. Но когда он уже достал свою рацию, у меня над головой раздался мужской голос. «Я ее знаю», — обратился мужчина к полицейскому. Подняв голову, я увидела Верна Берна. Он тоже опустился передо мной на курточке. «Что-то случилось, Джейн?» «Год назад. Я знаю, знаю тихо сказал он. «Откуда вам известна эта женщина?» — спросил Коп. «Мы вместе работаем. Она всегда такая?» Верн постучал его по плечу. Они отошли и несколько минут переговаривались тихими голосами. Затем полисмен снова нагнулся ко мне. «Ваш коллега поручился за вас. Он сказал, что вы сейчас встанете и отправитесь домой». Он подтвердил, что то, что вы рассказали про дочь, — это правда. «Да, это правда тяжело. Я искренне сочувствую. Но предупреждаю, если я опять вас найду вот так на улице, то буду вынужден позвонить в психиатрическую больницу Фудхиллс. Хотя, поверьте, никакого удовольствия мне это не доставит». «Это больше не повторится», — произнес Верн. «Ладно», — согласился коп. Но вы обещаете, что доставите ее домой. Честное слово. Куп отстал. Верн помог мне подняться. И обнял за талию, поддерживая. Позвольте мне проводить вас домой. Я не хочу домой. Нужно идти домой. Вы же слышали, что сказал офицер. Я не пойду домой. Тело мое напряглось. Я уперлась решив вдруг, что буду стоять на одном месте неподвижно. «Прошу вас, Джейн», — прошептал Верн, «если офицер вернется и застанет нас здесь». «Выпить», — сказала я. «Что? Идемте туда, где можно выпить».